Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу цинцинната, потом очутилась на буфете, проводившим ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечок адвокату, который только что на цыпочках войдя сел в углу на плюшевом пухе. Очень был простужен и, поверь готового для употребления носового платка, оглядывал присутствующих различные предметы домашнего обихода Придававший такой вид камере, точно тут происходил аукцион. Кошка испугала его, он судорожно ее скинул. «Тесть клокотал, множил проклятья и уже начинал хрипеть!» Марфенька прикрыла рукой глаза. Ее молодой человек смотрел на нее, играя желбаками скул. На диванчике с изогнутым прислоном сидели братья Марфеньки. Брюнет, весь в желтом, с открытым воротом держал трубку нотной бумаги, еще без нот, был одним из первых певцов города. Его брат в лазоревых шароварах, щеголь остряк, принес подарок зятю — вазу с ярко сделанными из воска фруктами. Кроме того, он на рукаве устроил себе креповую повязку и, ловя взгляд цинцината, указывал на нее пальцем. Тесть на вершине красноречивого гнева вдруг задохнулся и так двинул креслом, что тихонькая Полина, стоявшая рядом и глядевшая ему в рот, повалилась назад за кресло, где и осталось лежать, надеясь, что никто не заметил. Тесть начал с треском скрывать папиросную коробку. Все молчали. Примятые звуки постепенно начинали расправляться. Брат Марфеньки-брюнет прочистил горло и пропел в пол голоса «Мелия транута мести». Осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза. Адвокат, чему-то улыбаясь, опять принялся за платок. Марфенька на кушетке перешептывалась со своим кавалером, который упрашивал ее накинуть шаль. Тюремный воздух был сыроват. Они говорили на «вы». Но с каким грузом нежности проплывало это вы на горизонте их едва уловимой беседы? Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, Передал портрет старушке и, заслоняя дрожащее, как он сам пламя, Подошел к своему зятю, к цинциннатовому тесте, и хотел ему, Но пламя потухло, и тот сердито поморщился, «Надоели, право, со своей дурацкой зажигалкой!» — сказал он угрюмо, но уже без гнева. И тогда воздух совсем оживился, и сразу заговорили все. «Мелитрано-то мести!» — полным голосом пропел Марфенькин брат. «Диамидон, оставь моментально кошку!» — сказала Марфенька. «Позавчера ты уже одну задушил. Нельзя же каждый день!» Отнимите, пожалуйста, у него, Виктор, милый. Пользуясь общим оживлением, Полина выползла из-за кресла и тихонько встала. Адвокат подошел к цинцинатовому тестю и дал ему огня. — Возьми-ка слово, ропот, — говорил цинцинату его Шурин Остряк, — и прочти обратно. — А! Ха! Ха! Ха! Ха!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 Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться. «Знаешь что, жарко дыша, — говорил Шурин, — послушайся друга Мурова. Покайся, цинцинатик, но сделая одолжение. А ось еще простят, а? Подумай, как это неприятно, когда башку рубят. Что тебе стоит? Ну покойся, не будь остолопом».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 «Постой, постой же, я с тобой говорю!» Цинцинат прошел дальше. Надо было обогнуть большой стол, накрытый на десять персон, и затем протиснуться между ширмой и шкафом для того, чтобы добраться до Марфеньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Ценцинат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диамидона.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 «Надо слово, умоляю тебя!» — скороговоркой произнес Ценцинат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки, запахиваясь в свой пеплом запачканный халат. «Легкая мигрень», — сказал молодой человек, — «оно и понятно, ей вредны такие волнения». «Вы правы», — сказал Ценцинат. «Да, вы правы, я хочу вас попросить». «Мне нужно наедине...» «Позвольте, сударь!» — раздался голос Родиона возле него. Ценцинат встал. Родион и другой служитель взялись, глядя друг другу в глаза за кушетку, на которой полулежала Марфенька, крякнули, подняли... И понесли к выходу. «До свидания, до свидания!» — по-детски кричала Марфенька, покачиваясь в лад шагом носильщиков, но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел сзади, неся поднятые с полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета, братья убирали посуду в сундук. И отец, астматически дыша, доливал многостворчатую ширму. Адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги, неизвестно, где им добыты. Его видели безуспешно пытающимся завернуть него чан с бледно-оранжевой рыбкой в мутной воде. Среди суеты, широкий шкаф со своим личным отражением, стоял, как брюхатая женщина, Бережно держая, отворачивая зеркальное чрево, чтобы не задели, его наклонили назад и, шатаясь, унесли. К Ценцинату подходили прощаться. ну -с! «Не поминай лихом», — сказал тесть, и с холодной чтивостью поцеловал Ценцинату руку, как того требовал обычай. Белокурый брат посадил Чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Ценцинатом простились, И ушли, как живая гора Дед с бабкой, вздрагивая, кланялись И поддерживали туманный портрет Служители все продолжали выносить мебель Подошли дети Полина серьезная поднимала лицо А Диамедон напротив смотрел в пол Их увел, держа обоих за руки адвокат Последней подлетела Эмочка Бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, она молчала, но вдруг поднялась на слегка хрустнувших носках, обвив горячие руки вокруг его шеи, неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула. Родион схватил ее за кисть Судя по его бормотанию, он звал ее давно и теперь решительно потащил к выходу. Она же, изогнувшись, отклонив и обернув к цинцинату голову со струящимися волосами и протянув к нему ладонью кверху очаровательную руку с видом балетной пленницы, на с тенью настоящего отчаяния нехотя следовала завлачившим ее Родионом. Глаза у нее закатывались, бридочка сползла с плеча, И вот он размашисто, как из ведра в воду, выплеснул ее в коридор. Все еще бормоча вернулся с совком, чтобы подобрать труб кошки, плоско лежавший под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было поверить, что в этой камере только что...